Глава двадцать «Сжимаю серебряную вилку так крепко, что костяшки пальцев побелели», — смотрела на обручальное кольцо на безымянном пальце. Утренний свет пробивался сквозь тяжелые портьеры в столовой, окрашивая мраморный пол золотистыми бликами, но атмосфера за столом была холоднее стамбульской зимы. Массивное золотое кольцо с россыпью бриллиантов по окружности сверкало, отражая свет люстры. Красиво. Дорого, властно, как и все, что окружало Амира Демира. Кольцо сидит плотно, словно оковы, напоминая о новом статусе. Я больше не Элиф, София Кая, полукровка из Москвы, мечтающая о карьере врача. Теперь я госпожа Демир, жена человека, чье имя заставляет дрожать весь Стамбул. Провела пальцами по гладкой металлической поверхности, вспоминая прошлую ночь тот момент, когда я застыла, охваченная ужасом Аамир, остановился, отступил, разбил бокал и порезал руку, чтобы создать иллюзию того, чего не было. Почему? Этот вопрос крутился у меня в голове всю ночь, пока я лежала рядом с ним, вслушиваясь в его дыхание, размышляя о противоречивой натуре мужчины, который мог хладнокровно и расчетливо убить друга, но не смог взять жену против ее воли. Керем откашлялся, прерывая мои размышления, и его нахальная ухмылка была видна даже боковым зрением. Он поднял чашку с кофе, неторопливо отхлебнул и протянулся с девкой. «Как спалось, молодожены, Надеюсь, мир тебя не слишком утомил, Элиф. Хотя, судя по тому, что я увидел сегодня утром на простынях...» Желудок сжался от отвращения. «Конечно, он видел, все видели, такова традиция» демонстрировать доказательство невинности невесты. видно крови Амира стала символом моей чистоты в глазах этой семьи. Пальцы еще сильнее сжали вилку. Мне хотелось швырнуть ее прямо в самодовольное лицо Керема, но я заставила себя продолжать резать омлет на тарелке, не поднимая глаз. «Керем!» — голос Амира прозвучал резко и предупреждающе, как удар хлыста. «Заткнись!» Его брат рассмеялся, но в смехе прозвучала нотка осторожности. Даже Керем понимал, когда не стоит заходить слишком далеко. «Ладно, ладно!» — он поднял руки в знак капитуляции. «Просто интересуюсь здоровьем невестки. Она выглядит бледной. Может, стоит вызвать врача?» Наконец она подняла глаза и посмотрела на него с холодным презрением. «Со мной все в порядке, Керем, но ты можешь проверить свое здоровье» кажется, твой язык не слушается тебя. Хадидже ханым кашлянула, привлекая к себе внимание. Она сидела во главе стола, как всегда безукоризненно одетая. Шелковый платок был уложен с математической точностью, но в ее темных глазах читалось что-то новое. Не презрение, которое я привыкла видеть, а примирение или просто усталость от борьбы. Женщина молчала, методично намазывая лепешку маслом. Но я чувствовала на себе ее взгляд. Она тоже видела простыни с пятнами крови. Для женщины ее поколения это означало, что традиции соблюдены, а честь семьи не запятнана. Ей больше нечего было сказать. Но меня это не успокаивало. Наоборот, чувство вины терзало изнутри. Все эти люди верили в ложь, придуманную Амиром, и я была соучастницей этого обмана. Мое внимание привлек пустой стул Юсуфа. Младший брат Амира снова отсутствовал, и это начинало меня беспокоить. С тех пор, как Хадидже увезла его неизвестно куда, он не появлялся дома. Что-то было не так. «Где Юсуф?» — спросила, не обращаясь ни к кому конкретно. Хадиджи на мгновение замерла, а Керем хмыкнул. «Младший братик решил продлить отпуск. Морской воздух, видишь ли, полезен для деликатного здоровья». В его тоне звучала насмешка, но я уловила что-то еще. Тайну, которую они не хотели раскрывать. Амир смотрел на меня поверх чашки с кофе. Его взгляд был тяжелым, изучающим, словно он пытался прочитать мои мысли. Тот же взгляд, что сводил меня с ума все эти недели. Темный, властный, но сегодня в нем было что-то другое. Мягкость. Или я просто выдавала желаемое за действительное. От его внимания кожа покрывалась мурашками. Проклятое тело снова предавало меня, откликаясь на его присутствие против воли разума. Я ненавидела эту реакцию, но не могла ее контролировать. «Мне нужно в город», — сказала внезапно, сама удивившись словам, которые сорвались с губ, — «в магазин. Хочу купить вещи». Тишина, опустившаяся на столовую, была оглушительной. Вилка Керема замерла на полпути к арту. Хадиджи прищурилась, а Амир... А мир продолжал смотреть на меня тем же изучающим взглядом. «Вещи?» — переспросил он. Голос спокойный, но я слышала в нем сталь. «Какие именно?» Импульс толкал меня вперед. Может быть, это было желание вырваться из этого дома, хотя бы на несколько часов почувствовать себя свободной, а может, проверить, насколько изменилось его отношение после прошлой ночи. Одежду, книги, женские... принадлежности... Старалась говорить уверенно, хотя сердце колотилось. «Или ты собираешься контролировать каждый мой вздох?» Керем рассмеялся. «О, это будет интересно! Элиф хочет на прогулку. Может, стоит дать ей немного свободы, брат? Посмотрим, как далеко она сможет убежать». Амир медленно поставил чашку, не сводя с меня глаз. В воздухе повисло почти осязаемое напряжение. «Хорошо. Керем поедет с тобой». «Что?» — Керем чуть не подавился кофе. «Амир, я тебе не нянька для... Ты поедешь с ней!» Голос старшего брата не терпел возражений. «И проследишь, чтобы она вернулась домой. В целости и сохранности». «Да ну я к черту!» — Керем швырнул салфетку на стол. «У меня есть дела поважнее, чем таскаться по магазинам с...» «У тебя есть только те дела, которые я тебе поручаю». Амир встал, возвышаясь над столом. «И сегодня я поручаю тебе сопровождать мою жену». Последние два слова он произнес с особой интонацией, словно впервые произнес их вслух. «Мою жену». От этих слов что-то дрогнуло в груди. Не страх, не гнев, а что-то более сложное. Что-то, чему я не хотела давать название. Керем открыл рот, чтобы возразить, но взгляд Амира заставил его замолчать. Младший брат сжал кулаки, но кивнул, хотя и с явной неохотой. «Отлично», — пробормотал. «Значит, теперь я охранник». «Именно», — Амир подошел ко мне и положил руку на спинку моего стула. «И помни, Керем, если с ней что-то случится, если она хотя бы поцарапается, ты ответишь головой». Тепло его руки, почти касавшегося моего плеча, обжигало. Я всем телом ощущала его присутствие. Запах кедровых духов, едва уловимый аромат кожи, исходящий от него жар. Сердце забилось быстрее, и я возненавидела себя за эту реакцию. «Что со мной происходит?» «Это тот самый человек, который убил Мехмета, который держал меня в плену. Почему от его близости я дрожу не от страха, а от чего-то еще?» «Мне не нужна охрана», — сказала, стараясь, чтобы голос звучал твердо. «Я не собираюсь убегать». «Нет», — в голосе Амира прозвучала легкая насмешка. «Ты уже пыталась, надо признать, довольно изобретательно». Воспоминания о той ночи, о Мехмете, обожгло меня, как удар хлыста. Боли чувства вины снова нахлынули на меня. Его смерть стала ценой моей попытки бегства, и Амир напоминал об этом как о наказании за непокорность. «Это было давно», — прошептала не в силах поднять глаза. «Не так уж и давно. Голос моего мужа стал мягче, но в нем все еще слышалось предостережение. Но я верю, что ты стала мудрее, правда?» Кивнула, хотя внутри все сжалось от злости. «На него, на себя, на эту ситуацию, которая превратила меня в пленницу в золотой клетке». Амир убрал руку, и я почувствовала холод там, где только что ощущалось тепло от его присутствия. Он обошел стол, остановился рядом с Керемом и положил руку ему на плечо. Жест, который выглядел дружеским, но я видела, как побелели костяшки его пальцев. «Будь дома часа в три», — сказал он, — «и постарайся вести себя как джентльмен, брат. Элиф — моя жена, а не твоя кукла». Керем поморщился, но кивнул. Амир отпустил его плечо и направился к выходу, но у дверей остановился и обернулся. «Элиф!» «Да», — голос прозвучал тише, чем мне хотелось бы. «Если захочешь чего-то особенного, не отказывай себе. Счета оплачу я». И вышел, оставив после себя тишину и аромат кедра. Керем потянулся, зевнул и посмотрел на меня с кривой ухмылкой. «Ну что, принцесса, собирайся, твой верный пес готов к прогулке». Хадиджа встала, не сказав ни слова, и направилась к выходу. У двери она остановилась и бросила через плечо. «Не заставляй нас ждать слишком долго, Элиф. В этом доме есть расписание». Когда я осталась наедине с Керемом, атмосфера в столовой стала еще более напряженной. Он смотрел на меня с плохо скрываемым раздражением. «Слушай, давай сразу договоримся», — сказал он, откидываясь на спинку стула. «Я не хочу таскаться с тобой по магазинам, а ты не хочешь, чтобы я за тобой следил. Может, просто посидим где-нибудь в кафе, а потом вернемся? Скажем Амиру, что ты купила все, что хотела». Осмотрела на него и впервые за все время увидела в его глазах что-то похожее на усталость. Керем тоже был пленником этой семьи, этих традиций, этой системы, где воля Амира была законом. «Нет, мне действительно нужны вещи, и я хочу выбрать их сама». Он вздохнул и провел рукой по волосам. «Как скажешь, принцесса, но помни, я буду рядом каждую секунду, так что даже не думай о глупостях». Встала из-за стола, ощущая тяжесть обручального кольца на пальце. «Может быть, прогулка по городу поможет мне разобраться в хаосе мыслей и чувств, которые бушевали в моей голове после прошлой ночи?» Потому что что-то изменилось. Не знаю, что именно, но тонкая грань между ненавистью и чем-то еще начала стираться. И это пугало больше, чем все угрозы Амира вместе взятые.